Куарт ушел от старшего следователя с впечатлением, что вечерня сильно преувеличивал кое-что. Или что, возможно, церковь, если истолковать это в более свободном символическом смысле, действительно убивает, чтобы защитить себя. А другой вопрос, до какой степени может обладать способностью ликвидировать нежелательных людей собственными ли силами, с помощью ли случая или провидения, ветхое здание, построенное три века назад. Но, коли так, дело уже не касалось ни самого Куарта, ни даже Института внешних дел. Проблемы из области сверхъестественного входили в компетенцию специалистов иного типа, имеющих больше отношения к зловещему братству кардинала Ивашкевича, чем к суровому Центуриону, воплощенному в Монсеньоре Спадде. в чьем мире, который также был миром хорошего солдата Куарта, дважды два равнялось четырем, с тех самых пор, как в начале всего было слово. Куарт размышлял обо всем этом по пути в церковь. На одной из узеньких улочек квартала санта крус ему почудились за спиной чьи-то шаги. Пару раз он останавливался, но так и не смог заметить ничего подозрительного. Он продолжил свой путь, стараясь держаться поближе к домам, чтобы не выходить из узкой полоски тени. Солнце так и жарило в Севилье, да к тому же белые и светло-желтые фасады отражали его ослепительный свет, подобно стенкам печи, так что черный пиджак давил на плечи Куарта, как раскаленный свинец. «Если и вправду есть что-нибудь по другую сторону черты», — подумалось ему. то сивильцы, повинные в смертных грехах, будут чувствовать себя там, как дома. Они вкушают все прелести ада прямо тут, на земле, в течение нескольких месяцев в году. Добравшись до маленькой площади перед церковью, он остановился у забранного решеткой окна, на котором пышно цвела герань, и позавидовал канарейке, которая в своей висящей в тени клетке как раз погружала клевик в наполненную водой поилку. В воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения. Занавески на окнах, листья комнатных цветов и апельсиновых деревьев все обвисло тяжело и неподвижно, как паруса в Саргасовом море. Переступить порог церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, было истинным облегчением. Ее стены заключали в себя оазис тени и прохлады, пахнущие воском и сыростью. Именно в этом сейчас... Срочно нуждался Куарт. Еще ослепленный яростным солнцем, он задержался на пороге, чтобы перевести дыхание. Постепенно начав различать что-то в полумраке, он увидел небольшую резную фигурку Иисуса Низаренина Барочное изображение Христа, измученного пытками и издевательствами в судилище Приторском. Сколько вас? Где ты прячешь золото и деньги последователей твоих? Что это за чушь ты порешь, называя себя сыном отца? Про реки, кто ударил тебя?» А Руки у него были связаны толстой веревкой, крупные капли крови виднелись на увенчанном терниями лбу, лицо обращено вверх в надежде, что кто-нибудь придет на помощь и вырвет его из рук палачей. В отличие от большинства своих собратьев, Куарт никогда не был уверен в божественных родственных связях человека, на образ которого смотрел сейчас. Даже в семинарии, пребывание там он называл годами дрессировки, когда профессора теологии разбирали по винтикам и тщательно собирали заново механизмы веры в умах юношей, которым предстояло стать священниками. Отчего, отче, для чего ты оставил меня? То был критический вопрос, коего следовало избегать любой ценой. Для Куарта, прибывшего в семинарию уже с этим вопросом в душе и убежденного в том, что ответа на него нет, форматирование теологической дискеты было излишне. Однако он был осторожен и сумел удержать язык на привязи. Важнейшим для него за годы учебы стало то, что он открыл для себя дисциплину, свод норм, согласно которым следовало выстраивать жизнь. Это позволяло справляться с отчетливым ощущением пустоты, некогда охватившим его в шторм на волнорезе перед лицом бушующего моря. Точно так же в семинарию он мог бы пойти в армию, вступить в какую-нибудь секту или, как шутил монсеньор Спада, хотя на самом деле он вовсе не шутил, в средневековый орден воинствующих монахов. Сыну рыбака, потерявшему отца в бурю, было не занимать ни гордыни, ни самодисциплины. Куарт еще раз всмотрелся в изображение. Во всяком случае, этот Назарянин держался, как подобает мужчине. Не каждому дано нести собственный крест так, словно это древко знамени. Нередко Куарт тосковал по такой вере. или даже просто по вообще, заставлявшие людей, одетых в кольчуге, почерневших от солнца и пыли, выкрикивать имя Божие и бросаться в бой, чтобы ударами меча проложить себе путь к небу и вечной жизни. Жить и умирать было проще. Да и вообще мир был куда проще несколько веков назад. Он машинально перекрестился. Вокруг Христа, заключенного в стеклянную урну, висело с полсотни покрытых пылью экс Рук, ног, глаз, детских фигурок, латунных или восковых, кос, писем, лент, записочек и дощечек со словами благодарности за излечение или избавление от какой-нибудь напасти. По католической традиции верующие, молясь о выздоровлении или в благодарность за него, вешают возле образов Иисуса Христа Богоматери и святых – изображение больного органа или фигурку, символизирующую того, о чьем здравии молятся. Такие изображения, нередко серебряные или золотые, а также другие приношения по обету, называются экс -воту. Примечание редакции. Там была одна старая медаль участника Афганской войны, привязанная к засохшим цветам свадебного букета, Как и всякий раз, когда он сталкивался с подобными проявлениями набожности, Куарт подумал, сколько же тревог, бессонных ночей, проведенных у постели больного, сколько молитв, сколько историй, где переплелись горе, надежда, смерть и жизнь, было связано с каждым из этих предметов, которые отец Фера, в отличие от других более современных священников, хранил в своей маленькой церкви рядом с образом Иисуса Назарянина. то была прежняя религия, та, что существовала всегда. Религия священника с сутаной на плечах и латынью на языке, необходимого посредника между человеком и великими таинствами. Церковь утешения и веры, соборы, готические виражи, барочные алтари, разные скульптурные и живописные образы, демонстрировавшие славу Божию, выполняли ту миссию, которую выполняют сегодня телевизионные экраны. успокоить человека, отвлечь его от ужаса собственного одиночества, смерти и пустоты. «Привет», — произнесла Грис Марсала. Она спустилась с лесов и теперь выжидающе смотрела на него, засунув руки в задние карманы джинсов. На ней была та же самая перепачканная известью одежда, что и в прошлый раз. «Вы не сказали мне, что вы монахиня?» — упрекнул ее Кварт. Женщина, сдерживая улыбку, провела рукой по волосам с заметной проседью, по-прежнему собранным в косичку, верно не сказала. Светлые дружелюбные глаза внимательно оглядели его с ног до головы, как будто в поисках некого подтверждения. Я подумала, что священник способен улавливать такие вещи сам, без посторонней помощи. «Я священник, который довольно туго соображает». Некоторое время оба молчали, потом Грис Марсала улыбнулась. «Вообще-то о вас говорят совсем другое». «Кто говорит?» «Вы же знаете, архиепископы, разъяренные приходские священники». На звуке «р» ее американский акцент делался более заметным. «Красивая женщина, которая приглашает вас на ужин». Куарт рассмеялся. Не может быть, чтобы вам и это было известно. Почему? Существует одно изобретение, именуемое телефоном. Человек снимает трубку и говорит «Макарена Брунер, моя подруга». Странная дружба. Монахиня и жена банкира, о которой судачит вся Севилья. Взгляд Грис Марсала стал суровым. Вряд ли это удачная шутка. Она вся ощетинилась, выражение лица сделалось напряженным — И он примирительно покачал головой, понимая, что зашел слишком далеко. Абстрагируясь от чисто тактического интереса, он сознавал, что его мысли несправедливы. Не судите, да не судимы будете. Вы правы, простите. Он отвел взгляд, испытывая чувство неловкости и беспокойства. С чего это он вдруг решился на подобную дерзость? Медовые переливы в глазах Макарены Брунер и белизна слоновой кости на ее смуглой коже. тревожили его память, не желая покидать ее. Он снова посмотрел на Грис Марсала. Она больше не выглядела сердитой, скорее огорченной. «Вы не знаете ее так, как знаю я». «Разумеется». Медленно кивнув в знак признания своей вины, Корт почувствовал, что ему нужна передышка и сделал несколько шагов вглубь храма. Леса вдоль стен, скамейки, в большинстве своем сдвинутые в угол, почерневшая роспись на потолке, с трудом различимая среди пятен сырости. Перед самыми образами в полумраке теплилась лампадка. — А какое отношение ко всему этому имеете вы? — Я же говорила вам, я здесь работаю. Я действительно архитектор-реставратор, дипломированный. лос анджелесский и Сивильский университеты. Шаги Куарта гулко отдавались под сводами храма. Грис Марсала в своих спортивных тапочках ступала бесшумно. На закопченном и спятнанном сыростью потолке то тут, то там виднелись фрагменты росписи. Крылья ангела, борода какого-нибудь пророка. — Все это потеряно безвозвратно, — проговорила женщина. — Это уже не поддается реставрации. Куарт посмотрел на трещину, словно удар топора, рассекавшую лоб Херувима. Церковь и правда находится в аварийном состоянии.